789. Октябрь 15. Так уж устроен человек, что из огромного беспредельного мира видит он часть, да и то искаженную и ограниченную лишь ничтожно малым кругом его понимания. Разрыв между необъятностью космоса и малостью его сознания столь велик, что связь порвана по всем границам, и сознание отделено от космического понимания жизни. В призрачном мире живет человек, не имея оснований в космосе. Великие духи, приходили на землю чтобы восстановить эту порванную связь и приблизить вновь человека к тому источнику вечной жизни где дух получил свою грануляцию космическими законами управляется жизнь и все что обнимается ее утрачено человечеством знание этих законов частично давались они людям в основах великих учений прошлого и ныне снова даны в небывалой широком размахе учении жизни, но люди все еще далеки от принятия их в жизни своей как основы своего существования. Раньше философии и религии только пытались присвоить себе право это делать, но ныне в силу вещей постижений, изучения, освоения великих космических законов и тайн бытия выпало на долю науки. ей дается возможность утвердить в новом мире ступени космического знания. Мы даем это право науке, и мы ей помогаем, и труженикам ее проложить этот путь изучения космоса и его законов к сознанию человека. Невежды могли сомневаться во всем и все отрицать, но открытие науки и ее утверждения отрицать не посмеют. ибо наука идет путем опытного знания. Так перед наукой поставлена нами задача проникнуть самой и ввести человечество в область космических тайн, в область сокровенного знания. Под новым углом зрения людям будет дано то, в преподании чего не преуспело ни религия, ни философия. И знания эти толпой отрицаемы уже больше не будут. ибо за ними будет стоять непоколебимый и неотрицаемый авторитет науки и знания, подтвержденного и доказанного опытом. Нужных людей воплотим и на нужных местах их поставим, и ставим уже, дабы могли они двинуть вперед, к конечной победе научную мысль и науку, разбивая и уничтожая все преграды, поставленные перед знанием невежеством и темнотой человеческой. Наука будущего будет свободна от всех ограничений мертвой, официальной науки старого мира и авторитетов ученых-невежд. Революции в области науки будет полной и увенчается победой новой, свободной от цепей прошлого, науки, вышедшей на простор неограниченного ничем космического знания. Основой науки будет положение Возможно, все. И нет и не может быть пределов достижением Духа в области беспредельного космического знания. И человек, венец космоса, является тем, для кого все возможно. Нет тех преград, нет тех пределов, которых не мог бы перешагнуть человек, устременный сознанием в космос и вооруженный знанием космических законов. Для мысли научной. Базирующийся на знании космических законов, невозможного нет? Нет для нее и чудес, ибо чудес настроение атома, чудесен мир звездный, чудесен сложный и изумительный еще так мало исследованный аппарат человеческого организма со всей его сложностью и возможностями заключенными и скрытыми в нем. Наука будущего в эту область проникнет, И поднимет завесу над тем, что по невежеству человеческому считалось невозможным, фантастическим, ложным, сверхъестественным и ненаучным. Весь арсенал знания о человеке придется пересмотреть в свете понимания непреложных законов развития и эволюции человеческого тела и ныне еще неизвестных науки функций его, предназначенных природою к пробуждению. и преодолению в жизни. Как ныне изучают строение клеток и нервов, будут тогда изучать функции центров и нервных узлов и свойства секреции желез. Перед мыслью пытливой научной тайны раскроет свои сложный чудесный так изученный физический и психический аппарат человека, носитель духа его и сознания. Все законы космоса сосредоточены в человеке, изучая его микромир, и все заключенное в нем подойдет человек с помощью точной науки к познанию космоса и беспредельности, в которой он заключен.